Глава 1264. На этот раз тень нет не была так сговорчива, как в случае с пилюлями. Это государственная тайна, ответила она. При всём уважении, принцесса, чуть устало вздохнул Хаджар. В данный момент мы стоим с вами посреди полной неизвестности, во всяком случае, для меня. Нам нужно добраться до горы Рубина, которая находится Я понятия не имею где. И самое печальное, я не могу выбрать, куда нам двигаться. Глаза те нет неприятно сверкнули. В этом всё дело, да? как-то недобро произнесла она. Ты не можешь смириться с тем, что тобой будет командовать женщина. Хаджер хотел поправить, что не женщина, а самка, поскольку те нет ни человечка, а дракон. Но в этом не было никакой надобности. Один из генералов, кого Хаджар уважал и за кого был готов умереть, был женщиной. Да будет перерождение лунной линз спокойным. Если бы вы, принцесса, имели нужный опыт подобных ситуаций, то я бы не испытывал никакой проблемы с вашим чутким руководством. Но, увы, когда вы в последний раз покидали Рубиновый дворец? Те нет, не нашлось, что ответить, кроме как чисто по-женски... а вернее даже по-девчачьи попытаться уголоть. А ты, герой Хаджар, Северный ветер, часто спасаешь принцесс. Как минимум второй раз, пожал плечами Хаджар. У меня весьма насыщенная жизнь. В общем и целом, принцесса, я никому и никогда не смогу расгласить того, что вы показали мне маршрут. Хаджар постучал пальцем по обручу на своей голове. И никак предать вас я тоже не смогу, тенет вздохнула и ещё крепче обняла свои колени. Прости, Хаджар, я просто просто, она не договорила. Вместо этого взмахом руки достала из уже другого пространственного артефакта маленький нефритовый цилиндр, исписанный различными рунами и буквально насквозь пропитанный магией. Хаджар поймал его на лету и активировал отправив внутрь искру своих воли и энергии. Тут же цилиндр засиял, и над землёй появилась объёмная карта, как в земных фантастических фильмах. Хаджар мог усилием воли приблизить её настолько, что разглядел бы в мельчайших деталях те камни, на которых сидела в данный момент принцесса, или же отдалить так, что казалось, будто от гор драконов до горы рубина можно рукой дотянуться. Кстати, о последней. Даже учитывая, что это была лишь иллюзия, волшебная карта Хаджар был поражён размерами горы Рубина. Она была выше, чем мог окинуть взглядом смертный, и казалось, своим пиком могла бы дотянуться до самых звёзд, а подножие имело диаметр, равный нескольким данатанам. Поразительное природное сооружение, которого, несмотря на испалинские Мифические размеры всё ещё не было видно на горизонте. А вот и маршрут. Хаджар поймал взглядом алую линию, змеящуюся сквозь долину. Вот они миновали лес Фэри, вот здесь столкнулись с воронами, а теперь, отклонившись на четверть градуса, миновали водопад, который также был отмечен на пути. Нас атаковали до водопада, после которого мы бы шли вдоль реки что ослабило бы оружие фениксов. А значит, заговорщики знали про маршрут. Закончила за Хаджара Тенет. Принцесса ведь не была дурой. Хаджар, нам нужно связаться с моим отцом. Кто знает, как глубоки корни заговора, если они смогли выяснить даже такие детали? Это плохая идея, моя принцесса. Тенет подняла взгляд своих прекрасных глаз на собеседника. Почему? Потому что маршрут известен не только драконам, но и гномы, воскликнула, вскакивая с места принцесса партии оппозиции. Они давно уже хотели навредить миру между нашими горами и вступили в сговор с фениксами. Хаджар проверил, крепко ли лежит меч в ножнах, старая привычка, от которой было слишком трудно избавиться. Ты прав, Хаджар, продолжила принцесса. Если мы свяжемся с отцом, и об этом узнают за пределами дворца, то будет скандал. Оппозиция сможет пошатнуть правящую партию Рубина, и тогда покой всего региона может оказаться под угрозой. Принцесса была отнюдь не глупа. Но что нам тогда делать? Она резко повернулась к Хаджару. В её глазах плескался океан растерянности. «Если Шинс и заговорщики схватили Маганов и Шахмина, то вскоре они тоже будут знать маршрут». Тенет с трудом произнесла последние слова. Но она слишком хорошо знала мир боевых искусств, чтобы предположить, даже в самых смелых надеждах, что пленники смогут выдержать пытки. Опытный палач вытянет информацию из любого. В этом не было никаких сомнений». Мы свернём с маршрута, спокойно ответил Хаджар. Но мы прошли лишь десятую часть пути. И если не успеем прийти к горе Рубина в срок, это будет даже ещё хуже, чем прямо сейчас лишить себя жизни. В последнем случае у отца будет хотя бы веская причина, чтобы Тенет вновь не договорила. Хаджар же, глядя на карту, всё думал о том, как циклична его жизнь и как много в ней повторов. будто кто-то неустанно ведёт его за руку по заранее расставленным точкам на карте, куда более сложной карте, нежели та, что сейчас лежала перед ним. Гора Рубинов в основном занимается торговлей. Так? Да. Нет, тут же подтвердила догадку Хаджара. Она поставляет в соседние регионы оружие и артефакты своего производства. и лучше, чем гномы, никто не мастерит ни оружие, ни доспехов, ни пространственных артефактов. И насколько масштабны их производства. Достаточно, чтобы удовлетворять спрос трёх-четырёх регионов. А что? Хаджар приглядел Ситину, то, что вот эта точка, он указал на карту, ни что иное, как торговый город. Хаджар направил волю в нефритовый цилиндр, и карта раскрылась перед ним бутоном волшебного цветка, обнажив сердцевину в виде невысокого торгового узла. Десяток дорог и два тракта сходились за невысокими стенами городка, расположившегося в неделе пути на север. Мы обгоняем посольство на несколько дней, протянул Хаджар, проводя пальцем через карту. И прибудем в этот город раньше, чем они. Хаджар посмотрел на небо. К западу облаков было куда больше, чем к востоку, а ещё они были более плотные и плыли куда ниже остальных. Циклон. Скоро придёт сезон гроз, навигация будет затруднена, а значит, караван с ресурсами для мастеров рубина должен отправляться вот-вот. И что ты хочешь этим сказать, Хаджар? Тот лишь улыбнулся. Я уже однажды путешествовал с принцессой. А ещё мне доводилось пересекать песчаные волны с караваном. И, как вижу, судьба решила поменять в этом уравнении лишь одно песок на твёрдую землю. Видя непонимание в глазах Деннет, Хаджар пояснил: мы отправимся к горе Рубина с караваном под видом купцов, а про себя добавил: Если нас не убьют по пути,